Тридцать Январь двадцать Великий безмолвный, смотрящий в тебе на сутолку внешнего мира от вечности. Мысль суетливая, мысль от сегодня, мысль приходящая, мысль о себе и о том, что тебя окружает, яро звучит, наполняя сознание, нейтрализуется высшую мыслью, мыслью от вечности. вечную мысль. Можно понять, что какими бы важными ни казались дела дня и мысли, связанные с ними, они также уйдут и заменятся новыми, как это было год, два, десять или двадцать лет тому назад, когда так же назойливо лезли они и наполняли сознание своей призрачной значимостью и нужностью. Но они ушли и сменились с другими. Также уйдут и те, что ныне тревожат, занимают и сознание или радуют его. Элементы вечности или элементы приходящего заключаются также и в мыслях. Элементы вечной мысли — длительность необычайны. Они также ценны сегодня, как были вчера, и десятки лет тому назад, или как будут через века. Их можно растить и культивировать, сознательно наполняя хранилище памяти и вытесняя ими и подавляя ими суету дня. Почему считать столь важными мысли о происходящем вокруг или жизни текущей, когда все это пройдет? Лучше стремиться заменять назойливое звучание плотной среды мыслью о вечном назначении человека, о вечном пути, о долгом пути в беспредельности. Каждая оболочка может окрасить мысль своими свойствами и дать ей тональность. Но зато и вечная мысль может окрасить все оболочки и настроить их на высшей волне. Вечному место найдите в себе для утверждений в жизни. Мысль об учителе, мысль о пути бесконечном, мысли о бессмертии духа, о вечности мысли вводят элементы вечности в сферу мышления. и утверждают в нем влияние бессмертной триады. Триада тогда побеждает нишу и четверицу, и сознание пребывает с ней. И дух тогда как бы поднимается над жизнью обычной, ее суетой, и заботами дня, и смотрит на них с высоты своей неуязвимости суетой. Понять вечную правду сущего — это значит утвердить элементы вечной мысли в себе, элементы вечности — мыслью. Именно жить научиться не в настоящем, не в прошлом, но в вечном, через будущее проложив дорогу к нему. Все непосредственное окружение обычно связано с личным. Личному началу вечности нет места. Потому ярость самости уничтожается вечную мыслью о высшем назначении человека и вечной, не сокровенной природе его. Так происходит утверждение в жизни бессмертной триады в себе и господство, и власть ее над временными смертными низшими оболочками духа.